Глава вторая. Широка страна моя родная. Малый ледниковый период, который начался на планете в XIV и закончился в середине XIX века, для России обернулся тем, чем и должен был обернуться в полном соответствии с теорией — имперством. Ниже дан график роста России в этот период. Он настолько красноречив, настолько говорит сам за себя, что не требует особых комментариев. Начало похолодания соответствует началу необузданного территориального роста империи. Конец малого ледниковья и начало глобального потепления, замедление роста, дерготня и территориальные потери. Иными словами, распад империй в эпоху глобального потепления, климатическое детерминанта, противостоять которой одна из последних мировых империй, советская, не смогла. До нее в начале XX века развалилась цинская империя, от Китая отделились части Восточного Туркестана и Монголия, затем Германская, Османская, Австро-Венгерская, Российская, в середине века за ними последовала Британская. В конце столетия развалилась Югославская микроимперия. И для Китая и России, кстати, этот процесс еще не закончился. Россия началась со среднерусских лесов. Выше лесной полосы — тундра, где никакой цивилизации быть не может, а могли обитать только примитивные народности на уровне каменного века. Южнее смешанных лесов — степи и лесостепи. Степи и лесостепи, конечно, заточены под сельское хозяйство лучшей лесной зоны. Не столько потому, что вырубать и расчищать ничего не нужно, сколько из-за состава почв. В зоне русского леса преобладают подзолистые почвы, скудные и требующие глубокой вспашки. Здесь много болот, глины, песка. А вот степь. Она самой природой создана для царства травянистых растений. Собственно, они там и царят, потому и степь. Знаменитые черноземы. Перегной, продукт гниения травы и прочей растительной мелочи. Толщина чернозема от полутора до трех метров. Однако благодатные места всегда притягивают к себе хламонов. В степи царили скотоводы-кочевники, которые земледельцев не любили. Поэтому на первых порах земледельцы туда из своих лесов и не совались. С распределением осадков русским тоже не повезло. Мало кто знает, например, что в районе Москвы выпадает осадков лишь чуть-чуть больше, чем на окраинах Сахары, 550 мм в год. Для сравнения – В Германии выпадает тысяча миллиметров осадков, в Англии — полторы тысячи миллиметров, даже в африканском Тунисе и то больше — 700 миллиметров осадков. О каком же сельском хозяйстве в средней полосе России может идти речь? Москва до сих пор не пустыня только потому, что солнце здесь не так палит, испаряемость меньше. К тому же вся вода сразу же после выпадения попадает в вертикальные насосы — деревья. Даже в Прибалтике и почвы лучше, и дождит больше. А центральная Россия — страшная заколдованная зона, в которой бедность почв усугубляется недостатком влаги. И это еще не все. Другая особенность России состоит в том, что осадки выпадают здесь преимущественно во второй половине лета. В Московской области, например, до четверти всех осадков приходится на июль-август. Иными словами, незначительный сдвиг в режиме осадков легко может привести к засухе весной и в июне, когда пробиваются всходы, с последующими ливнями осенью, когда нужно собирать урожай. Западной Европе в этом смысле повезло больше. Там распределение осадков более равномерно в течение года. Осенние ливни — вообще довольно частое явление в нашей средней полосе. Так же, как и весенние половодья, которые происходят из-за обилия снега. Я тут провел эксперимент. Набрал в Яндексе «Половодье в России». Результат поиска — страниц 257 858, сайтов не менее 1157. После чего набил в поисковой строке «Половодье во Франции». Результат поиска — страниц 19, сайтов не менее 13. И что забавно, ни в одной ссылке нет ни слова про половодье во Франции, потому что сейчас практически не бывает во Франции снега. Соответственно, не бывает и весенних половодий, А что такое весенние половодья и осенние ливни в сочетании с глинистыми почвами? О, для обозначения этого есть специальный русский термин «распутица», то есть отсутствие дорог, одна из родовых черт России. В V веке до нашей эры персидский гонец царя Дария передвигался по царской дороге со скоростью 380 км в сутки. Примерно с такой же скоростью скакали по своим великолепным дорогам и древнеримские гонцы. В России семнадцатого века с помощью зарубежных специалистов была создана почтовая служба. Так вот, русские почтовые курьеры передвигались по стране со скоростью 60-80 км в сутки. А что такое связь? Это цивилизация. Россия напоминала динозавра, у которого нервные сигналы шли по огромному телу медленно-медленно. Положение спасала густая речная сеть. В меридиональном направлении широкие крупные реки, в направлении параллелей их многочисленные притоки. Между бассейнами рек — короткие волоки. До второй половины XIX века большая часть грузов в России перевозилась по воде. Бурлаки на Волге. Даже после смены династии Романовых, большевистской династии, товарищ Сталин, продолжая эту вековечную традицию, большое внимание уделял именно каналам. Строго говоря, непроходимое бездорожье объективно затрудняло сколачивание огромных территорий в одно целое, поэтому и способы свинчивания должны были быть особенно жесткие. Впрочем, до этого мы еще доберемся. Во время короткого и относительно теплого периода, который случился в начале XVI века, наши московиты торчали в основном в зоне смешанных лесов. Но как только с середины XVI века планету начало подмораживать, русские начали расползаться, как тараканы. Подсечно-огневое земледелие, которое широко практиковалось на Руси вплоть до конца XV века, имеет довольно низкий КПД и требует как минимум одного гектара на одного едока. Когда людей стало слишком много, Россия поползла на юг и восток. Ее безудержная экспансия была ничем иным, как распространением экстенсивного способа ведения сельского хозяйства. Что же мешало родиться способу интенсивному? Почему Россия не пошла по западному пути? В Европе, начиная с XIII века, урожаи начали постепенно расти – Одной из причин этого, помимо относительно теплого и стабильного климата, был рост городов. Город, потребитель город не производит еду, он производит цивилизацию. Поскольку еды город не делает, город готов за еду платить. А как только появляется спрос, возникает и предложение. Природные условия Европы позволяли местным крестьянам, затрачивая больше стараний и ума, выращивать излишки зерна на продажу чтобы прикупить в городе в том числе инновации и оборудование, повышающее производительность их труда. Гарвардский профессор, специалист по экономической истории Ричард Пайпс однажды написал «Цивилизация начинается лишь тогда, когда посеянное зерно воспроизводит себя по меньшей мере пятикратно». К XVII веку страны Европы достигли урожаев сам семь, в передовой Англии удавалось выращивать сам 10 В это же самое время в России средние урожаи не поднимались выше сам-3. Что это значит для экономики? Это значит, что экономики нет. Не зря в Торе Пайпсу один из европейских экономистов сказал, «В стране с достаточно низкой урожайностью невозможно высокоразвитая промышленность, торговля и транспорт». А отсюда вытекает, добавим, что невозможно и надстройка над всей этой экономикой – Развитая политическая жизнь. Допустим, у вас есть земля. Это неплохо. И допустим, она находится в сердце России. Это уже хуже. И допустим также, что вы должны заниматься на этой земле сельским хозяйством по технологиям двухсотлетней давности. Тут вам и конец. Треть своей земли вы сразу выводите из оборота, пуская под пары. Я понимаю, что слово «поры» городскому читателю ни о чем не говорит, поэтому объясню так, чтобы понял даже горожанин. Растения строят себя из тех микроэлементов, что есть в почве. Русские почвы сами знаете какие. Лучше бы их вовсе не было, таких почв. Злаковые культуры из этих бедных почв довольно быстро все высасывают, и на третий-четвертый год урожай вы рискуете вообще не собрать. Значит, нужно дать земле отдохнуть, поднакопить микроэлементов. Это и называется «пустить под пары». Итак, под парами у нас находится треть земли. Из одного посаженного зерна получаем три, одно откладываем на семена, на остальное честно голодаем и содержим крохотное, но злобное государство. Крохотное, потому что почвы скудные, и большее число дармоедов содержать просто не получится. А злобное, потому что крохотное. Ему нужно очень больно кусаться, чтобы его, малюточку, не задавили свободные землепашцы. Поэтому свободные землепашцы такому государству противопоказаны. Да и просто не могут существовать экономически, ибо нету никакой экономики. Насчет честных голодаем, возможно, это сильно сказано. Скажи мягче, постоянно недоедаем. Беда ведь не в собственном голоде как таковом, беда в отсутствии излишков. Россия попала в замкнутый круг. Низкие урожаи — это отсутствие излишков, коими можно торговать, а экономика есть в первую очередь торговля. Суть экономики — движение товаров по каналам спроса и предложения. Нищета имеет два измерения. Нищему крестьянину нечего продать, а значит, у него нет денег, чтобы купить что-то у городского ремесленника. Соответственно, ремесло не развивается. А поскольку нет ремесленника, нет и покупателя зерна, то есть нет стимула для развития сельского хозяйства и поднятия урожаев с помощью инноваций. Именно поэтому в России города были не центрами свободы, проистекающей из свободной торговли, а центрами военно-административными. В конце XVIII века, когда Европа уже вовсю огорожанивалась, в России население городов составляло 3% от всего населения страны. Причем значительную часть этих горожан составляли дворяне, то есть крупные и мелкие землевладельцы, те же аграрии, только рангом выше. Зерно в виде излишков аккумулировалось только у помещиков. Но им тоже продавать это зерно было некуда. Крестьяне, даже если бы захотели, купить его не могли из-за нищеты и отсутствия денег, а в Европе своего зерна было более чем достаточно. Только в XIX веке помещики России начали массовые поставки зерна в Европу, и то лишь потому, что Европа уже достигла такого экономического уровня, при котором дешевле было покупать русское зерно, чем производить свое. Так Россия стала сырьевым придатком Европы. Впрочем, она была им раньше, поскольку продавала в цивилизованные страны пеньку, мачтовый лес, ворсучье сало, пушнину, дикий мед. В общем, все, что растет или производится природой, а не русскими. Впрочем, справедливость требует признать, что несколько раз у России были попытки прорвать этот порочный круг. Прорвать круг русского порока можно было расширением внешней торговли, например. Пусть города начнут расти на основе торговли с внешним миром, а не с собственным крестьянством. Ну а когда появятся города, появится и спрос, который могло бы постараться начать удовлетворять русское крестьянство, пытаясь внедрить инновации в сельское хозяйство. В первый раз бурный рост городов в России случился в IX-XI веках. Именно тогда Русь получила свое второе название Гордарика, страна городов. Причина роста русских городов в то время проста. Помните, арабский историк Ибн Хальдун писал, «Христиане не могли спустить на воду даже простую доску». Козяевами Средиземноморья стали тогда мусульмане – И потому путь от Северной Европы на Ближний Восток пролег через Россию, через ее водные артерии. Однако малина быстро кончилась. В период очередного теплового максимума, когда иссушение степи, как пасту из тюбика, выдавило смес своего обитания тюркских кочевников, они своим нашествием перерезали такую козырную торговую трассу. Второй всплеск городской жизни в России — Приключился между XIII и XV веками, когда Новгород был членом Ганзейского торгового союза. Это был по-настоящему великий шанс для нашей страны. Новгород представлял из себя тогда супергород с населением в 400 тысяч человек. Для справки, к концу 19 века в Новгороде было не более 21 тысячи жителей. Вот что такое торговля. Увы, в конце ужасного XV века этот прекрасный росток цивилизации на уродливом теле заскорузлой России был растоптан Иваном Великим с невиданной жестокостью. Тем не менее, этот акт до сих пор однозначно трактуется как позитивный в деле укрепления русского централизованного государства. Третья попытка возрождения началась в середине XVI века – когда англичане приехали будить Россию торговлей, открыв морской путь не через датские проливы Балтики, а по северным морям. В России тогда начали как грибы расти города вдоль рек и дорог, соединяющих столицу с Ледовитым океаном. Однако к XVII веку и эта торговляшка заглохла как пишут умные люди, отчасти из-за того, что под давлением собственных купцов российское правительство отобрало у иностранных торговых людей ранее дарованные им привилегии, а отчасти из-за падения западного спроса на русские товары. Что же стало с возникшими русскими городами? Захерели. Превратились в обиталище царской бюрократии, пункты расквартирования войск и места развлечения окрестных помещиков. В основном же, если и основывали русские люди города, то были это города-остроги, города-крепости для отражения нападения степняков, например, весь юг, оккупированный и зачищенный от туземцев степи, был обнесен острогами. Так что же, спросим еще раз, помешало России пойти по цивилизованному западному пути? Великие просторы. И холод. Принцип наименьшего действия на социальном уровне действует так – Никто не будет развиваться, если можно не развиваться, а жить по старинке. Если есть возможность идти все дальше и дальше на восток, выжигая леса под делянки, никто не будет особо париться с изобретением чего-то нового. Русские шли, а европейцам двигаться было некуда, плотность населения в Европе уже тогда была предельной для тогдашних технологий. Поэтому европейцам пришлось включать голову, например, изобретать плуг. На руси вплоть до середины конца XIX века, основным орудием пахаря была примитивная саха, которой пахали чуть ли не в неолите. Это был не европейский плуг с переворотом пласта, а дурная кайвуля, которая процарапывала землю на глубину 10 сантиметров. Но зато саха не требовала большой тягловой силы, скот-то дохлый. И ею можно было вспахать поле в 10 раз быстрее, чем плугом. Нужно торопиться, день год кормит. Не зря же посетивший Россию сразу после наполеоновских войн немецкий ученый Шторх отметил, что ни в какой стране Европы сельское хозяйство не ведется столь нерадиво. Основной культурой русского крестьянина была рожь как наиболее неприхотливый злак. А то, что рожь из всех зерновых дает самые низкие урожаи, так что ж, Бог дал, Бог взял. Точно так же не спешили русские расстаться из с трехпольем – неэффективной системой, от которой страны с развитым сельским хозяйством отказались еще в конце средних веков. Вот маленький пример экономики русского сельского хозяйства. В XVIII веке полная обработка десятины стоила 7 рублей 60 копеек ассигнациями. Такова была рыночная стоимость рабочей силы. А рыночная цена продукции с той же десятины при баснословно высоком урожае сам шесть ровно в два раза ниже. Если же созревает обычный урожай, сам три, то получается, что себестоимость урожая в четыре раза выше его рыночной цены. Иными словами, в России сельское хозяйство экономически невыгодно и может быть только рабским. Поэтому на землю в России не смотрели, как на средства обогащения даже помещики. Урожай низкий, рынок узкий. Ни одно из великих состояний российских богачей не имеет своими корнями земледелия. А уж крестьянин землю и работу на земле просто ненавидел, мечтая уйти куда-нибудь в город на заработки, стать корабейником, мастеровым, бурлаком, лишь бы не работать на земле, ибо это ад. В середине XIX века в Россию прибыл немецкий агроном Гагстгаузен. Он провел сравнительные подсчеты доходов двух одинаковых по площади хозяйств в России и Германии. Свои выкладки агроном заключил следующим выводом. «Если вам подарят землю в России для ведения сельского хозяйства, лучше будет отказаться от этого чересчур разорительного подарка». В конце того же 19 века уже русский специалист по сельскому хозяйству Энгельгард пришел к тем же выводам, сказав, что капитал, вложенный в государственные облигации, приносит больший доход, чем те же деньги, вбуханные в сельское хозяйство. Поскольку сельское хозяйство в Центральной России нерентабельно, и вести его можно только с помощью рабов, все помещичьи усадьбы России превращались в вертикально интегрированные компании, где производилось силами тех же рабов не только зерно, но и всякая разная кустарщина. кани, столовая посуда, музыкальные инструменты, упряжь, мебель. Ремесленников-то не было практически. По сути, они представляли собой огромные натуральные хозяйства, полностью исключенные из экономики денежного оборота страны. Кстати, любопытная иллюстрация к тезису о неэффективности сельского хозяйства и узости зернового рынка в России. Куда, например, девали излишки зерна помещики? Они гнали из него водку. То, что они творили, было настоящим искусством, потому что повторить подобное в промышленных масштабах было невозможно. Опять-таки, нерентабельно. Вот вам рецепт типичной дворянской водки. Для приготовления тонны с лишним, точнее 1200 литров, браге требовалось 340 килограмм зерна, вода и 12-литровое ведро пивных дрожжей. Плюс ведро молока для очистки первача, пара сведенных на уголь для фильтрации березок, потаж, пару кубометров дров для перегонки. И в результате из 1200 литров браге выходило всего 15 литров очищенного на 99,8% зернового спирта. Если бы помещики гнали такое чудо на продажу из купленного по рыночной цене зерна, у них бы никто это не купил ввиду невероятно высокой, совершенно нерыночной себестоимости. Еще бы, чуть больше 1% выхода полезного продукта. Но поскольку и зерно, и крепостной труд, и лес, и молоко помещику доставались даром, Вся барская Россия производила водочку, и в каждой усадьбе был свой неповторимый сорт и особенный рецепт очистки. Водка была такого высокого качества, что Екатерина II не стеснялась слать ее и Фридриху Великому, и королю шведскому, а также своим интеллигентным дружкам Вольтеру и Гете. Биолог Карл Линней, угостившийся русской водкой, пришел в такой восторг, что, проспавшись, написал целый трактат, посвященный русской водке и той пользе, которую она оказывает организму. Завидую. В общем, с 15 века Россия начала интенсивный захват чужих территорий в основном потому, что России нужна была земля. Как таковая.